Глава 4. Дорога бежала по плоской вершине холма. Ларжетай, расположенный внизу, был виден как на ладони. Вместе с пригородом он сильно уступал размерам Градмиру, главному городу Тезара. Эта компактность придавала Лоржетаю особый колорит, делала его узнаваемым как убористый почерк, который ни с каким другим не спутаешь. Вечернее солнце плескалось в куполах храмов и отбрасывало золотистые блики на белокаменные дома. Башни, словно красные свечи, упирались в небо. Зеленили крыши, похожие на плиты малахита. Филигранной вязью чернели кованные ограды. Картина умиротворяющая, если бы не сутолока на западной дороге. Толпы людей, машины, лошади, прицепы и повозки, груженные наспех с собранным скарбом. Горожане покинули лоржитай ночью или ранним утром. Далеко уйти не решились. А сейчас не решались вернуться. Над столицей ни огня, ни дыма. Лишь над северной частью города небо затянуло мутной поволокой. О пожаре подсказывал стойкий запах обугленных досок и обгоревшей краски. Если возвращению горожан мешает гарь, то это более чем странно. Любой человек, беспокоясь о доме, поспешил бы проверить, все ли в порядке. — Уже не волнуешься? — обратился Адер Кейри. — Нет, видно, что пожар не затронул пригород. Остановимся в особняке маркиза Бархата. Я заскочу лишь на минуту, проверю, как дети Анатаны, и пойду в гостиницу. — А кто приготовит мне ужин? — Я не походная кухня. Отрезала Эйра и отвернулась к окну. Наверное, догадалась, почему он взял ее с собой. За неполный месяц Адер успел понять, что Ракшада не отучила Эйру от дурной привычки везде совать свой нос. Она бы все равно отправилась в Ларжитай, а потом бы сказала, что переживала о детях, и в очередной раз извинилась за непослушание. Некоторым людям проще просить прощения, чем спрашивать разрешение. Эра входила в их число. А может, причина кроется в том, что он часто и надолго оставлял ее одну? Она привыкла быть независимой, и любое посягательство на свободу вынуждает ее бунтовать. От раздуми отвлекла остановка на подъезде к пригороду. К головной машине эскорта подбежали местные стражи. Переговорив с командиром сопровождения, оттащили мешки с дороги, подняли шлагбаум. Адыр нахмурился. Подступы к Лоржетаю перекрыты. Поколесив по предместью столицы, Файк затормозил перед особняком Вилара. «Жди меня здесь и не выходи за ворота», — велел Адер Эйри. Я заночую в своей гостинице. «Эйра!» Она надула щеки и медленно выдохнула. «Хорошо, я подожду, а вы не задерживайтесь». Похлопывая парня по холке, вместе со зверем вошла в калитку. Теперь можно не переживать. Решив перестраховаться, Адер подозвал Ракшада. «Как тебя зовут?» «Талаш». Адер тевком указал на дорогую лугу. Те вытаскивали из багажника сумки. «Они подчиняются маляке, а ты подчиняешься Штару, не забывай об этом». Ничего не ответив, Талаш проследовал во двор особняка. По настоянию командира сопровождения Адер вновь расположился на заднем сиденье, и кортеж покатил в столицу. За плотно закрытыми окнами домов едва заметно колыхались шторы. Люди почему-то боялись раздвинуть их и посмотреть, кто пожаловал в город. В подворотнях и на перекрестках топтались стражи порядка. Тут и там разъезжала конная охрана. На трамвайных путях стояли пустые вагоны. «Еще одна витрина разбита», — сказал сидящий впереди охранитель. Уже пятая. Не похоже, чтобы мальчишки озорничали. Автомобиль свернул на другую улицу. Справа и слева подтянулись обугленные деревья и покрытые копотью здания с пустыми глазницами оконных и дверных проемов. На дороге месивы из жидкой грязи, стекол и каменной крошки. Ручьи, омывая черной водой бордюры, тащили щепки, листья и ветки. Везде суетились люди в оранжевой форме и белых касках. Головную машину охраны вновь остановили. Переговорив с местными стражами, командир сопровождения подбежал к автомобилю правителя. Вверх по улице обвалился дом. «Файк, сдавай назад. Подъедем к храму с южной стороны». Миновав несколько перекрестков, автомобиль покатил через площадь, давя шинами грязь и камни. Затормозил перед лестницей, ведущей к изваянию многорукого человека. Адерс порожка прыгнул на ступени и поднялся к статуе святого. На краю площади находилось то, что еще вчера вечером являлось объектом поклонения и гордости последователей религии Ирвин. Главный храм конфессии превратился в гору камней, стекла и обгоревших досок. Над развалинами лениво стелился седой дымок, заплетаясь в похоронные венки. Работники аварийной и пожарной служб разбирали завалы, тянули шланги, давали указания трактористам и водителям грузовиков. Отборная брань обозленных и уставших людей не коробила Адера. Стоя спиной к статуе, он смотрел на пожарищей и вспоминал, что означают предметы в руках святого. В одной руке зажат меч. Просветительство. В другой руке весы. Справедливость. в Третий — оливковая ветвь. Мир. Четвертый факел. Символ правды. Адер пытался вспомнить, что находится еще в двух руках святого. Хотел обернуться и посмотреть, но в эту секунду от толпы рабочих отделилась дородная фигура, облаченная в деловой костюм и резиновые сапоги. Неуклюже прыгая через грязные лужи, староста Ларжетая приблизился к постаменту. Надсадно-дыша поднялся по ступеням, снял защитную маску и утер салбопот. «Вы быстро доехали, Ваше Величество!» «Торопился получить подарок на день рождения!» «О, а, кстати, с днем рождения вас, Ваше Величество!» «С этими передрягами совсем из головы вылетело!» «Рассказывайте, что произошло!» Загорелось после полуночи!» Пока говорить рано, но специалисты склоняются к мнению, что пожар начался в подвале. У них там архив, бумажек немеренно. Зданию почти две тысячи лет. Перегородки и лестницы деревянные. Их предупредили, что храм — объект повышенной опасности, но, сами знаете, как спорить со святыми отцами. Ночью разобрался шквалистый ветер. Староста указал себе за спину. Туда дул. Там парк, беседки, качели. Все дотла сгорело. За парком жилой район огонь перекинулся на дома. Давно потушили. С домами управились к полудню. Староста указал на развалины. Храм рухнул, а подвал еще горит. Льем без остановки. По всему городу реки, а дым валит и валит. Там у них настоящий лабиринт. А ну, сколько веков собирали бумажки? Со всей страны привозили. Пострадавшие есть? Старож погиб. Нашли еще живого, по дороге в больницу скончался. Беседовали с их святейшим отцом. Говорит, что ночью в храме находился только сторож. Староста хмыкнул. «Кстати, сторож приходится святейшему, зятем. Приходился. Мужчина погиб, а святоша про иконы толдычит. А когда заговорил о древних трудах, прямо расплакался. И еще. Преступные элементы из берлог выползли, мародерствовать начали». «А может, это и не преступники вовсе?» Понизив голос, староста поделился умозаключениями. Выслушав его, Адер сел в автомобиль и приказал ехать в пригород. Файк не успел нажать на педаль газа, как в стекло постучал незнакомец. Охранитель высунулся из окна, спросил, что тому надо. Человек выручил ему записку и растворился в толпе рабочих. Покружив по городу до темноты, Машины затормозили возле ворот парка. Открыв дверцу, Адер впустил в салон отца Людвина, члена комиссии по установлению истины. На последнем собрании он признался, что нашел в архиве конфессии исповедь, обеляющую Марун. «Это моя вина», — проговорил священник, захлопнув дверцу. «Это я во всем виноват». «Помолчите, отец Людвин», — осек Адер. Велел Файку и охранителю погулять вокруг автомобиля, и посмотрел на трясущиеся колени священника. «Вы устроили поджог?» «Нет, что вы, нет. Я полез туда, куда не надо. Я хотел отыскать исповедь главы конфессии времен Зирвана. И вот». Адер чуть не застонал от досады. Почему эта мысль не пришла ему в голову? Он знал, что глава конфессии участвовал в заговоре, а этот священник, сидящий рядом, действовал по наитию. Стоило припугнуть или подкупить нынешнее руководство Ервинов, и история в подлиннике оказалась бы в руках комиссии. «Вы кому-то рассказывали о своих планах?» — спросил Адер, бегая взглядом по пустынной улице. С его разрешения староста Ларжатая ввел комендантский час. «Я действовал очень осмотрительно. Не хотел привлекать внимание. Я давно хожу в архив. С работниками знаком лично. Нашел в реестре номер зала. Пошел в этот зал. А туда нужен пропуск. Без меня попутал. Любопытство страшный грех. Эмоциональные банальности меня не интересуют. Я подал заявку на пропуск. Меня попросили указать, какой документ меня интересует. Отец Людвин затряс руками. Я глупец. Я уже понял, проговорил Адер еле слышно. Я дал заявку вчера вечером, а сегодня утром должен был прийти за пропуском. «Что я натворил? Что я натворил?» — причитал отец Людвин. «Это я виноват». «Не вяжется. Зачем сжигать храм, если можно отказать вам в пропуске или просто убрать эту исповедь, перепрятать в другое место или уничтожить?» Лицо отца Людвина вытянулось. «Может, там еще что-то было. Может быть, в залах, куда не нужен пропуск?» «Вас заподозрили» заключил Адер, растирая между пальцами непонятно откуда взявшийся пепел. Запах гарри действовал на нервы. Хотелось принять душ и надеть свежую одежду. Хотелось завалиться в постель, укрыться одеялом с головой и отгородиться от собственной глупости. Отец Людвин чуть не расплакался. «Да, да, конечно, меня заподозрили. Я так радовался, когда нашел исповедь няньки-наследника Зервана». Обсуждал ее грех с коллегами, ведь сокрытие правды, как и клевета, — это большой грех. Из-за молчания няньки клеветали Морун. Я предложил провести скорбную службу по невинно загубленным душам. «Вы — идиот!» «Мой долг — молить о прощении», — оправдывался отец Людвин. «Мой долг — возвращать людям доброе имя посмертно». «Теперь вы для комиссии бесполезны. Скажу больше». Вы опасны. Уезжайте. Найдите скромный приход или монастырь. Исчезните, пока ваши коллеги не стали выяснять, с чьей подачи вы рылись в архиве. — С моей подачи! — отец Людвин постучал кулаком себя по груди. — С моей! — Почему вы передали записку через рабочего, а не подошли ко мне лично? Боитесь, что за вами следят? Что вас сочтут моим шпионом? Повторяю. Вы бесполезны и свободны. Да, и не забудьте, что вы обещали молчать. — Я не бесполезен, я не вещь! — разозлился отец Людвин. — Я вам докажу! — Вы меня утомили. — Я вам докажу! — повторил священник и выбрался из салона.